Глава 34. Лайза и Кирей. «Думаешь, самая умная?» – прошипел герцог Ниар, хватая меня за локоть и дергая на себя. Тело действовало на автомате, вспомнив о многолетних тренировках. Извернувшись, пнула мужчину в голень и вцепилась зубами в его руку, вынуждая разжать захват. Изабель, словно маленькая храбрая мышь, бросилась на мужчину с другой стороны стараясь дотянуться до артефакта, который защищал его от любой вредоносной магии. «Не доросли! Ещё! Чтобы мне сопротивляться!» — прорычал он, раскидывая нас, как котят. Конечно, без магии наши силы были неравны, но кто сказал, что мы не пытались? Казалось, глава тайной канцелярии испытывал какое-то извращенное удовольствие, раз за разом отражая наши безуспешные атаки и причиняя боль. Да, на нашей с Изабель стороне было численное преимущество и огромное желание выжить любой ценой. Зато на стороне Эмиля опыт, сила и блокирующие любую враждебную магию артефакты. А еще тончайшие доспехи из сверхпрочного материала, о которой я едва не сломала руку второй раз за этот вечер. «Видимо, в какой-то момент мужчине надоело с нами играть, потому что он провел серию каких-то невероятных приемов, и мы с Изабель оказались скованы прочными наручниками, даже толком не поняв, как это произошло. От тяжелых металлических браслетов, соединенных между собой тонкими прочными цепочками, шла еще одна толстая цепь, за которую нас и выволок в открытый портал мужчина, словно жертвенных овец». Помещение, в котором мы оказались, мало отличалось от предыдущего, разве что размерами и наличием добротной мебели. Такие же каменные стены, без окон, зато с массивной, обитой железными полосами деревянной дверью. Под потолком тускло мерцали осветительные артефакты, позволяя рассмотреть эту странную, явно природного происхождения комнату, видимо, выполнявшую роль кабинета. «Итак, леди», Насмешливо фыркнул мужчина, швырнув нас на накрытый черным покрывалом диван. «Сейчас я хочу услышать от вас кое-какие ответы на свои вопросы, от которых будет зависеть то, останетесь ли вы в живых». Мы с сестрой переглянулись и внимательно посмотрели на герцога Ниара. «Я вот сейчас думаю, сочувствовать вашему горю или все же поздравлять вас с тем, что именно в этот момент...» Он показательно взглянул на часы. «Вы лишились отца!» «Что?» – прошептала Изабель, бледнее едва ли не до синевы. «Но как? Почему?» Она вскочила, отчего цепи на ее браслетах печально звякнули, и выкрикнула, глотая злые слезы. «Вы лжете! Я вам не верю!» «Зря!» Равнодушно пожал он плечами и извлек из ящика своего стола артефакт связи. Пару мгновений ничего не происходило, а затем в прозрачном шаре заклубился серый туман, и кабинет наполнил голос человека, которого мы тоже прекрасно знали. «Все готово, Эмиль!» «Рад, рад слышать!» — отозвался герцог Ниар и бросил на нас, раздавленных и опустошенных, торжествующий взгляд. «Велен, дорогой, не мог бы ты сказать пару ободряющих слов нашим принцессам? Они не верят, что наконец-то избавились от тирании отца. Как это произошло?» «Сердечный приступ, конечно», — хмыкнул королевский секретарь. «Слабое отцовское сердце не вынесло похищения одной из дочерей прямо с королевского бала. Все гости потрясены случившимся. Вот». Раммер-третий поднимается по лестнице в окружении свиты. А вот его бездыханное тело лежит у их ног. «Кстати, а как крошка Изабель попала в вашу теплую компанию?» «Хотел бы я это знать», — хохотнул герцог Неар. «Впрочем, я не в обиде». «Сволочи!» — выкрикнула Изабель. «Ненавижу! Вы за это ответите! Слышишь, Арс, я тебя убью!» «Угрожала мышка коту!» Насмешливо фыркнул Вилен Арс, и мужчины рассмеялись. Я встала и обняла содрогавшуюся от глухих рыданий сестру, с ненавистью глядя на герцога Ниара. «Полагаю, смерть моей матери тоже ваших рук дело», – процедила я. «Ничего личного, детка. Это был приказ короля. Скажем так». Рамир не очень хотел, чтобы кто-то узнал, что очаровательная ведьмочка была с ним не совсем по своей воле. «Что?» — в один голос потрясенно выдохнули мы с сестрой и неверяще переглянулись. «К слову, именно этим приказом его величество и подал нам идею, как практически бескровно добиться желаемого». Словно не замечая нашей реакции, спокойно продолжил мужчина, отключая артефакт и убирая его обратно в стол. Жаль, что твоя бабка оказалась слишком хитрой. Но и заставили же вы нас побегать. Зачем? непонимающе прошептала я. Зачем я была вам нужна? Мы бы вырастили тебя в своих убеждениях, а затем возвели на трон, выдав замуж за одного из наших людей. Гениальный ведь план был. Укоризненно цокнул он языком. «Но ведьмы и кирей хорошо бегали и так забили тебе голову разной чушью, что нам пришлось срочно думать, как устранить угрозу в твоем лице. Ведь могли найтись те, кто додумался бы до того, к чему пришли мы сами». «Плохо думали. Язвительно выплюнула я. Раз уж я еще жива». «Каюсь. На некоторое время мы потеряли тебя из виду». Развел руками мужчина и жестко усмехнулся. «И если бы не твоя бабка, пусть земля ей будет пухом. Возможно, так и не догадались бы тебя искать здесь, прямо у себя под носом». На миг я задохнулась от пронзившей мою душу боли. Сердце пропустило удар, а затем застучало с немыслимой скоростью. «Нет, это не может быть правдой. Они не могли». «Бабушка ведь так хорошо умела скрываться!» Но в глубине души я знала, что герцог Ниар не врет. Не зря Сьера и Кирей так долго не выходила на связь. Не зря Анита избегала любых вопросов о ней в нашей переписке. Но как же так? За что? Почему мне никто ничего не сказал? Я до крови закусила губу, пытаясь задушить подступившее к горлу рыдание. «О!» Я вижу, теперь ты лучше понимаешь сестру. Терять близких так больно, правда, детка? Я рванулась вперед, мечтая задушить его голыми руками, но тут же застыла парализованная заклинанием, видимо, заложенным в эти треклятые наручники. Не так быстро, — покачал головой герцог Ниар. Мы еще не выяснили главное. И что же это? — выплюнула Изабель, прижимаясь к моему боку. «Кто из вас станет моей женой, конечно?» Лучезарно улыбнулся Эмиль и окинул нас предвкушающим взглядом. «Подумать только! Такая удача! Я даже могу выбрать!» «А не боишься однажды не проснуться, оставшись лежать в супружеской кровати с перерезанным горлом?» Прошипела сестра, яростно сверкнув глазами. «Фи! Леди! Вы считаете меня глупцом?» «Подчиняющие артефакты, подавляющие и приворотные зелья. У меня масса вариантов, благодаря которым вы будете вымаливать крупицу моего внимания и ставить мою жизнь превыше своей», — протянул мужчина. «Это подло», — выплюнула Изабель, гордо вскинув подбородок. «Зато в моих руках будет власть над целым королевством», — предвкушающе выдохнул он. «Ну так что?» Кто из вас готов пожертвовать своей свободой, чтобы сохранить жизнь сестры? Учтите, что вторая из вас выйдет отсюда живой, только после обряда бракосочетания. И да, не советую размышлять слишком долго. Храмовник уже ждет в соседней комнате. Мы с Изабель растерянно переглянулись. Не знаю, о чем думала сестра, а я... Я понимала, что, скорее всего, соглашусь. «Пусть мы знакомы с этой девушкой всего пару часов, но в наших жилах текла общая кровь. Между нами давно протянулась невидимая нить особой связи, соединившая нас крепче канатов еще до личного знакомства. Даже Золтарион почувствовал это, приняв ее отголоски за связь истинных. А ведь его пара не я. Пара. Только сейчас я с ужасом поняла, что если соглашусь, убью этим Кейлана» ведь наша связь так и не получит завершения. Любимой или сестра, которая могла бы стать моей настоящей семьей, родным человечком, понимающим меня с полуслова, как можно выбрать кого-то из них и не возненавидеть себя за смерть другого? Внутри я просто скулила от ужаса. Моя изодранная в клочья душа билась в агонии, обливаясь кровавыми слезами». Тело трясло от нервного напряжения, а из груди рвались истеричные рыдания. Я взглянула на бледную Изабель, которая напряженно о чем-то размышляла, закусив дрожащие губы. Просить ее пожертвовать своей свободой, стать практически рабыней в руках чудовища. Я не могла. Не могла. Возможно, это было глупо, но... Я согласна, решительно сказала сестра и сделала шаг вперед бросив на меня успокаивающий взгляд. Нет, я дернула ее назад, спрятав себе за спину, благо действие обездвиживающего заклинания уже завершилось. Пожалуй, так ужасно я не чувствовала себя ни разу в жизни, хотя пару дней назад мне казалось, что потеря Буси – самое страшное, что могло со мной произойти. Молодушно позволить Изабель пожертвовать своей судьбой и судьбой ее пары, или пожертвовать уже своей свободой и любимым мужчиной, не дав ему даже призрачного шанса сделать собственный выбор. Эмиль Няр, с интересом наблюдавший за нашими терзаниями, подался вперед, словно готовясь наблюдать за представлением, где мы с сестрой будем предлагать ему себя, наступая самим себе на горло. «Ненавижу! Если бы я могла тебя проклясть! «Сделала бы это, не задумываясь!» Застонав, прошипела я, мысленно призывая на его голову все кары небес. И, словно услышав мои молитвы, потолок содрогнулся, заставив мужчину встревоженно подскочить и заозираться. Из-за двери послышался топот многочисленных ног, взрывы и громкие ругательства, перемежаемые звоном оружия и стонами боли. «Не может быть!» прошептал герцог Ниар, видимо, сообразив, что кто-то пришел по его душу. «Кейлан!» – выдохнула я, уже не сомневаясь, что это он. «Он!» – пришел за мной. От облегчения у меня подкосились ноги, и я рухнула на диван, случайно утянув сестру за собой. И вовремя, потому что прямо над нашими головами с треском пролетел кусок двери, выбитый заклинанием». Сквозь образовавшуюся дыру были видны вспышки заклинаний и мельтешений дерущихся людей. А затем, прямо от пола, все выше и выше вверх, комната начала покрываться инем, вызвав радостный вскрик у меня и обреченный вздох у Эмиля. «Проклятый мальчишка!» — выдохнул герцог и, резко обернувшись, снова обездвижил нас, на этот раз обеих, И заметался по комнате, активируя какие-то артефакты. Когда на пороге кабинета показался мой местами подкопченный и оборванный ни Дженфи, ударом ноги выбивший остатки двери, и Мильниар уже был готов. Стой! панически выкрикнула я, заметив, что в руках герцога блеснул кинжал. Точно такой же, каким едва не убили меня у озера в Академии тайн. Тот самый, что разрезал любые щиты, как бумагу. Но буквально за секунду до рокового броска, прямо позади ничего не подозревающегося заговорщика, из клочьев черного тумана соткалась фигура Золтариона, моментально приставившего к его горлу нож. «На твоем месте я не стал бы этого делать!» Вкрадчиво прошипел он в ухо Эмилю, а в его глазах полыхнуло кроваво-красное пламя, когда он заметил нас сбыль заплаканных и застывших в неудобных позах на диване. «Этот Клоп вас обижал?» Нахмурился он и, не дожидаясь ответа, повернулся к Кею. «Он тебе нужен?» Зло усмехнувшись, Залт медленно провел пальцами по шее герцога, видимо, примиряясь, как лучше всего его сломать. «Пригодится еще!» Жестко ответил мой блондин и перебросил демону блокираторы чтобы тот сковал плюющегося проклятиями и самыми грязными ругательствами мужчину, даже не пытающегося сопротивляться. «Как ты?» — ласково спросил Кейлан, мгновенно оказавшись рядом с нами и освободив нас от оков. Его рука ласково скользнула по моей щеке, и я разрыдалась от облегчения, подвывая и размазывая слезы по наверняка чумазому лицу. «И этот тоже!» схлипнула я, с надеждой протянув ему запястье с блокиратором магии. Кей коснулся его пальцами, шепнув пару слов, и тот просто осыпался ледяным крошевом к моим ногам. — Ух ты! Я тоже так хочу! — восхищенно выдохнула Изабель, и мы все дружно рассмеялись, услышав ревнивое. — Глупости! Я могу не хуже! В этот момент вся злость, что я испытывала к Залтариону, куда-то испарилась. Зато вместе с магией ко мне начала возвращаться возможность чувствовать эмоции Кея и делиться с ним своими. У меня не было слов, чтобы описать этот сводящий с ума коктейль из нежности, невероятного облегчения, ослепляющей ярости, к счастью, направленной не на меня, безграничной любви и горьких отголосков отчаяния. «Я люблю тебя», – прошептал он, глядя на меня своими льдистыми глазами. «Я люблю тебя, Кей!» Выдохнула я и потянулась к нему за поцелуем, но момент разрушил насмешливый голос Залтариона. «Это все, конечно, очаровательно, но давайте уже выбираться отсюда!» «Знаешь, Залт, иногда я тебя все-таки ненавижу!» Не оборачиваясь, выдохнул Кей и, больше не обращая ни на кого внимания, втянул меня в самый головокружительный нежный поцелуй. Я цеплялась за его плечи, тонула в крепких объятиях и таком нереально родном аромате, понимая, что ни за что в жизни не хочу потерять этого мужчину. Внезапно я кое-что вспомнила и лукаво усмехнувшись сказала: "Кей, а давай-ка заглянем в соседнюю комнату". "А что там?" на миг нахмурился мужчина, но ответить я не успела. "Уиии!" воскликнула Изабель. «Сейчас будет свадьба!» Мой блондин, неверяще на меня посмотрел, затем перевел грозный многообещающий взгляд на герцога Неара, которого Залтарион вырубил еще пару минут назад, и спросил, «Ты уверена? Мы можем провести обряд, как положено, с гостями, торжеством и подарками!» «Какая разница как?» — отрицательно покачала я головой. «Главное, с кем?» «Разве нет?»